Шестьдесят девять. Отставка. Вроде и говорила негромко, а голос звучал, словно соборный колокол. Круг алтарей мгновенно вспыхнул так, что стало больно глазам, но я даже не успела прикрыть лицо, как всё закончилось. Сияние угасло, а от даров, которые лежали на каждом из них, остался лишь пепел. Боги приняли жертвы, а заодно и мои слова подтвердили. Значит, полуправда, полувранье их устроило. Впрочем, ждать от богов многого не стоит. Какое им дело до смертных? Дальше содержитель старательно читал обрядные клятвы, а я лишь кивала в нужных местах. Потом свое согласие коротко выразил Ксандр, и Фабо обвязал вокруг наших запястьей тонкую серебряную цепочку. «Заключая этот брак, благословленный богами, вы даруете герцогу Ксандру Терлингеру, право на опекунство и право на регентство до рождения ребёнка герцог Воллену управлять Летави и по своему разумению приумножая её богатство и защищая её народ если по истечении срока отмеренного многоликими родится девочка то регент сложит с себя полномочия и трон займёт тот кто наследует за королём Джастином если же родится мальчик То герцог Ксандер останется при нём регентом, пока его величеству не достигнет 20 лет. Только тут до меня дошла ирония ситуации. Я почему-то совсем упустила такую мелочь, как пол ребёнка. Привыкшая к миру, где родители одинаково радуются и сыну, и дочке, я позабыла, что здесь у девочек прав как у мышей в амбаре, когда по нему гуляет кот. А это значит, Если родится девочка, то Александр станет не регентом, а королём, потому что он единственный из трёх братьев Джастина не обвинён в его убийстве. Кроме совпадения, за этим крылось что-то ещё, что-то важное. Короли, магия крови, мой план придуманный вчера ночью на адреналине. Сейчас был не лучший момент для раздумий. Фобо говорил какие-то торжественные финальные слова, А я всё пыталась ухватить за скользкий, как у пиявки хвост, мысль о том, что слишком ладно всё вышло для Александра, для грошового герцога, которому трон не светил даже в мечтах. А теперь пять шансов из десяти, что он станет королём. Да, меня в храм будет уже не выставить, я так и останусь матерью принцессы и женой монарха. Только вот регент при королеве и королева при короле разные вещи и готова поставить на кон всё. Долго в жёнах у Ксандры я не задержусь. Он получит от меня главное — ребёнка. А дальше что меня ждёт? Неугодную кобылу, которая знает слишком много. Воздушная Элиза в роли королевы будет смотреться куда как естественней и уж точно не станет спорить или надевать на свадьбу жуткое платье. Значит, план, который я выдумала... Нужно начинать выполнять немедленно, иначе. О чём ты думаешь? спросил Александр. Оказывается, мы уже вышли из храма, а я даже не заметила. Вокруг раздавались радостные крики, сверху сыпались мелкие волшебные искорки, которые оседали у Александра на тёмных волосах. А тебе? Не стало лугать я. Александр полощённо улыбался, его взгляд потеплел, но в глубине глаз осталась насторожённость. Я знал, что ты мудрая девочка, моя прекрасная королева, и простишь мне мелкие шалости. В конце концов, мужчины так слабо перед женскими чарами, верно? Я очень жду, когда мы наконец останемся наедине. Вот так. Ни слова извинений, только самодовольство. Наверное, он решил, что я успела увидеть немногое и ничего не слышала. Что ж, пусть остаётся в заблуждении. Дальше я уже не слушала. Смотрела на вежливые улыбки придворных, улыбалась в ответ. Поймала брошенный мне синий цветок, который аж сиял от наилипших на него магических искорок. Помахала тем, кто стоял в далеке, чтобы они не чувствовали себя покинутыми. И думала, думала, думала и о Александре, и о цветах, и о магии тоже. Потому что чтобы осуществить план, мне прежде всего нужен маг очень определённый маг. Райтан. Мак крови. Я настолько увлеклась своими мыслями, что мимо моего внимания прошло и торжественное шествие через город от храма, и приветствующие толпы людей, и даже шикарный бал, устроенный в честь свадьбы. Я словно бусинки в чётках перебирала в уме свои возможности, прикидывала и отметовала варианты. Отвлечься пришлось лишь дважды. Первый раз Когда на балу мне выпало танцевать с Ксандром, забавно, но ещё 2 дня назад я в красках представляла, как это будет красиво, и что после свадьбы все мои проблемы улетучатся. Как Ксандр будет любоваться мной, одетая в восхитительно воздушное свадебное платье и новую корону, которую сделали в два раза легче старой, и которая куда больше походила на диадему. И шла мне больше, чем старая. Сейчас я двигалась механически, Стараясь не сбиваться с мыслей, смотрела мимо. Новая корона, как и новое платье, осталась в моих покоях. Голову по-прежнему давила тяжесть старого венца, а свадебный саван подметал шлейфом каменный пол большого бального зала. И мне было фантастически наплевать на то, что обо мне подумает тот, кто стал моим мужем. Второй раз из мыслей меня вырвали поздравительные речи. Я скорее среагировала на интонацию, чем на голос. Передо мной, склонившись в неглубоком реверансе, стояла Элиза, а чуть позади неё кланялся её муж. Вроде как дарили подарки. Я кивнула, что принимаю дары, но даже не взглянула на свёртки. Желаю крепкого здоровья наследнику престола Летавии. Пусть он будет подобен божественному жеребцу из конюшни многоликих богов. Едко закончила Элиза, наклонилась ещё ниже, так чтобы Александр мог как следует оценить размер груди в низком вырезе платья. Вот уж кто точно знал, что я всё услышала и увидела и наслаждался этим. Мы благодарим вас. Я смотрела мимо Элизы. От ярости, что вчера не давала дышать, теперь остался лишь пепел, словно я была алтарём в храме, на котором оставили дары. Ксандра рядом напряжённо замер, ожидая от меня какой-то гадости, но не дождался. Я перевела взгляд на следующих дарителей, показывая, что аудиенция окончена. Тогда Герцог решил продолжить сам. Вы верно служители Тави, и ваша цитадоэ достойна большего. Брат её величества, правитель Харта, наверняка будет рад видеть вас у себя. Это укрепит связи между нашими державами и позволит проложить новые торговые пути. Завтра вы получите сопроводительные письма, и Элиза побелела и прикусила губу. Вот так. А она-то была уверена, что Ксандр предпочтёт фаворитку королеве, которая для него лишь кобыла. Регент оказался умнее герцога, видимо, понимал, насколько сильно кобыла может легаться. А может, просто так сильно испугался вчера, что решил перестраховаться. Впрочем, для меня это уже утратило значение. Муж и Лизы, рассыпавшись в неискренних благодарностях, под локоток увёл супругу в сторону. Ну да, Харт. Где магия под запретом, где живут почти что дикари по столичным меркам, где брат королевы наверняка будет относиться к сопернице сестры не лучше, чем к таракану. Такой жёсткой отставки не ожидал никто, даже я. Может, настоящая Лейера и приняла бы это за извинения. Но в моём мире всё было иначе. И одним бросанием любовницы такие поступки не исправлялись. Я вообще не знала, возможно ли тут что-то починить, потому что внутри меня словно сломался какой-то механизм. Лиера, спустя несколько минут, попробовал дозваться к Александр, но я сделала вид, что не слышу. Когда праздник завершился, и все, кто мог напиться, уже не стояли на ногах, Восторженная толпа радостно проводила нас до ведущей в королевские покои лестницы и отстала. Я в сопровождении гуардов свернула к своим комнатам. В моей спальне почти ничего не изменилось, только пропало новое свадебное платье и корону-диадему, служанки заботливо убрали в футляр. Ах да, ещё исчезли доски, которые раньше закрывали двери, ведущие в комнаты короля. Всё верно. Теперь мы муж и жена. К чему преграды? Я привычным движением распустила забранные волосы, стянула с головы корону, бросила её на кровать, на которой мы с Ксандром провели столько приятных часов, любя друг друга. Вернее, это ты его любила, поправилась я. И он себя любил, с полной взаимностью. Корона, за которую я столько вытерпела, теперь казалась мне тусклой и ненужной. Любовь, такая несвоевременная и так тяжело раненная, постепенно превращалась в боль, словно зуб застудила, и он ноет, иногда дёргая чуть сильнее, иногда слабее, но терпимо. Я прошла к дверям в королевские покои и решительно опустила засов со своей стороны. Конечно, если Александр захочет вышибить дверь, это его не остановит, но он не захочет. Ведь у регента хватает баронесс которые не проще красить мужское одиночество. А я сейчас должна подумать о другом, чем подкупить Райтана, чтобы он открыл мне дорогу обратно в тот скучный мир, потому что я не хочу, чтобы мой ребёнок родился здесь.